Глава 16. «Мама!» — звучит громкий голос Женьки. «Это моя мама!» Сердце часто-часто бьётся. Сегодня действительно сумасшедший и волнительный день. К счастью, он заканчивается. Женька жив-здоров, а больше мне и не надо. Сын указывает Лёше в мою сторону, тыча пальцем, довольный, что я приехала. Он улыбается, а у меня становится невероятно тепло на душе, и плевать, что будет дальше». «Отдай мне его», — прошу Климова дрогнувшим голосом. «Это мой сын, я чуть с ума не сошла, пока доехала». Крепко сцепив челюсти, он ставит Женьку на пол и тут же выравнивается. Зелёные глаза становятся почти чёрными, он часто дышит. Атмосфера такая давящая, что мне тут же хочется уйти, вернее, сбежать, сверкая пятками, чтобы никогда не нашёл. Словный мальчишка», — произносит Алексей спешно добавляет. «Дождёшься меня, я вас отвезу». «Мы торопимся», — цежу ему сквозь зубы. «У ребёнка стресс у меня тоже, к тому же я не одна приехала». «Я не спрашивал, Варвара», — понижает голос бывший муж, от чего тот кажется не просто ледяным, а даже угрожающим. «Ты дождёшься меня на заднем дворе. Там припаркована машина». Женька обнимает меня за бёдра и непонимающе смотрит то на меня, то на Алексея. «Я всегда стараюсь вести себя сдержанно в присутствии сына, но в этот раз с трудом получается». Чтобы наш разговор не перерос в конфликт, киваю и, взяв Женю за руку, иду на выход, ощущая, как лопатки горят от пристального взгляда Климова. Ко мне подбегают другие мамочки и журналисты, но я нахожусь будто в вакууме. С трудом понимаю смысл сказанных слов, отвечаю коротко и как-то отрешённо. Очутившись на заднем дворе, сразу же нахожу взглядом чёрный внедорожник Алексея. Помню, когда мы были молодыми, это была его мечта — Я всегда и во всём его поддерживала, в любых начинаниях. Была уверена в том, что задуманное обязательно сбудется. Впрочем, так и вышло. Только без меня. «Мама, я хочу домой!» Женя дёргает меня за руку, вырывая зацепенение. «Скоро поедем. Наш мэр сказал, что лично отвезёт». «Мэл, это тот, кто руководит голодом!» Глотая букву «Р», спрашивает сын. «Ты запомнил?» — улыбаюсь я. «Да, мэр — это тот, кто руководит городом». «Он хаосый!» — кивает Женя, одобряя предстоящую поездку. «Достав телефон, пишу сообщение Дане, чтобы не ждал меня. В любом случае, общение с Климовым неминуемо, не сейчас, так позже». Лёша появляется на горизонте через несколько минут. Рубашка расстёгнута на верхние пуговицы, рукава закатаны до локтя, а волосы слегка взъерошены. На него возложены большие обязанности. Уверена, что бывшему мужу с трудом удалось вырваться. Он щёлкает брелком сигнализации, подаёт руку сыну и смотрит на него слишком внимательно. Я от его помощи отказываюсь. Забираюсь на кожаное сиденье, откидываю голову на спинку. Чего он хочет от нас? Неужели осознал, что Женька его сын? «У тебя не будет проблем?» – спрашиваю, как только машина срывается с места. Климов бросает на меня взгляд через зеркало заднего вида. «Не будет. Я уладил все вопросы. Сад на некоторое время закроют». «Чёрт! Тихо ругаюсь я, представляю, что придётся вновь просить маму о помощи». «Вам предоставят места в соседнем учреждении», — произносит Лёша. Кивнув, отворачиваю голову к окну. Перед глазами мелькают деревья, дома, люди... Я рассматриваю памятник на площади, пытаясь отвлечься, но навязчивые мысли упрямо лезут в голову. Мы едем с семьёй. Впервые за три года. Я, муж и наш маленький сынишка. Раньше я только и могла о подобном мечтать, но сейчас испытываю лишь раздражение. Меня выворачивает наизнанку каждый раз, когда Лёша бросает полное неверие взгляда в сторону Женьки. Он твой, твой, не видишь, что ли? Украдкой вытираю слёзы, стараясь остаться незамеченной. «Где же ты был, Лёша, когда я осталась один на один с младенцем на руках? Когда я выживала на копеечные подработки? Когда плакала над кроваткой болеющего Жеки, не зная, где достать деньги на дорогущее лекарство?» «Приехали!» — радостно выкрикивает сын, когда Лёша глушит двигатель во дворе дома. «Откуда только узнал, где я живу?» Вытерев рукавом кофты, мокрое от слёз, лицо быстро, чтобы Климов не успел, первым открываю дверь автомобиля и выпрыгиваю на улицу. К счастью, уже прилично стемнело, поэтому соседки не станут обсуждать, с кем я приехала. Да и Лёша, думаю, лишние сплетни ни к чему. В этот момент из подъезда выходит моя мама. Сердце обмирает, когда она смотрит поочерёдно то на меня, то на Лёшу, то на внука. Она ведь так мечтала, что я найду себе достойного мужчину и выйду за него замуж. — Здравствуйте, Нина Сергеевна. Громко здоровается Климов, нарушая напряжённое молчание. — Здравствуй, Лёша. Жека бросается к бабушке в красках, рассказывая о сегодняшних событиях. Мама берёт его за руку и подводит к подъездной двери. Она собиралась уходить, но, кажется, передумала. — Пока, Мэл! — выкрикивает Джека, махнув рукой и скрываясь за подъездной дверью. Я вижу, как жадно смотрит на него бывший муж, как сжимает пальцы в кулаки, как напрягается всем телом. «Я требую тест ДНК. Повторный». Неожиданно произносит он командным тоном и переводит взгляд в мою сторону.